Не возмутительно ли? – воскликнул а м а р и Лоран, когда Артур молча вернул газету. Этот негодяй ни одним словом не упоминает о роли вашего отца во всем этом сенсационном открытии. Нет этого я так не могу оставить. Щеки Лоран пылали. За все, что сделал Керн со мной, с вашим отцом, с вами, с теми несчастными головами, которые он воскресил для ада б е с т е л е с н о г о существования, он должен понести наказание. Он должен дать ответ не только перед судом, но и перед обществом. Было бы величайшей несправедливостью допустить его торжествовать хотя бы один час. Что же вы хотите? тихо спросил Доуль. Испортить ему триумф? горячо ответила Лоран. я в и т ь с я на заседание научного общества и всенародно бросить в лицо Керну обвинение в том, что он убийца, преступник, вор. Мадам Лоран не на шутку была встревожена. Только теперь она поняла, как сильно расшатаны нервы ее дочери. Впервые мать видела свою кроткую и сдержанную дочь в таком возбужденном состоянии. Мадам Лоран пыталась ее успокоить, но девушка, как будто ничего не замечала вокруг, она вся горела негодованием и жаждой мести. Лоре и Шауб с удивлением глядели на нее. Своей горячностью и неукротимым гневом она превзошла их. Мать Лоран умоляюще посмотрела на Артура д у о л я о н поймал этот взгляд и сказал: "Ваш поступок, мадемуазель Лоран, какими бы благородными чувствами он не диктовался б е з р а с с у н о Лоран прервала его. Есть безрассудство, которое стоит мудрости. Не подумайте, что я хочу выступить в роли героини обличительницы. Я просто не могу поступить иначе. Это вот требует моё нравственное чувство. Но чего вы достигнете? Ведь вы не можете сказать обо всем этом судебному следователю. Нет." Я хочу, чтобы Керн был посрамлен публично. Керн воздвигает себе славу на несчастье других, на преступлениях и убийствах. Завтра он хочет пожать лавры славы, и он должен пожать славу, заслуженную им. Я против этого поступка, м а д м а з е л ь Лоран, – сказал Артур д о в э л ь опасаясь, что выступление Лоран может слишком потрясти ее нервную систему. Очень жаль, – ответила она, – но я не откажусь от него. Если бы даже против меня был целый мир, вы еще не знаете меня. Артур д о в и л ь улыбнулся. Эта юная горячность нравилась ему, а сама Мари с раскрасневшимися щеками еще больше. Но ведь это же будет необдуманным шагом, начал он снова. Вы подвергаете себя большому риску, мы будем защищать ее, воскликнул Ларрэ, поднимая руку с таким видом, как будто он держал шпагу, готовую для удара. Да, мы будем защищать вас, громогласно поддержал друга ш а у п потрясая в воздухе кулаком, Мари Лоран, видя эту поддержку супреком, посмотрела на Артура. В таком случае я также буду сопровождать вас, сказал он. В глазах Лоран мелькнула радость, но тотчас же она нахмурилась. Вам нельзя, вы еще не здоровы, а я все-таки пойду. Но и не откажусь от этой мысли, если бы целый мир был против меня. Вы еще не знаете меня. Улыбаясь, повторила на ее слова.